Глава девятнадцатая В смешанной мы ворвались на рассвете. И почему он получил такое название, мне стало понятно сразу. Наше с ним знакомство состоялось после завтрака. Я поднялась на второй этаж в обзорную. Её я сделала для тех, кто хочет пощекотать нервишки, глядя на тварь и межмирья, и на вот такой случай. Для тех, кто хочет из окна поглазеть на новый для себя мир. Нет, я, конечно, попытала доску заранее и была готова к новым впечатлениям. Но всё же, только увидев вочи особенности смешанного, смогла окончательно расставить кусочки пазла. Именно это измерение было ядром единого мира, в котором все мы когда-то жили, и это всё, что от него осталось после войны древних. Неудивительно, что Нора стремилась на постоянное место жительства именно сюда. Как и неудивительно, что беглянка, за которой охотился Lizard, рванула прятаться именно в Смешанный. Ну и совершенно ясно, почему именно на этой станции выходят и заходят столько пассажиров. Смешанный можно сравнить с огромным мегаполисом, например, с нашей столицей. В ней тоже какую только публику не встретишь и каких только диковин не увидишь. В нашем метро можно ехать в одном вагоне и с бомжом, и с представителем элит в брендовой одежде. В маленьких городах не почувствуешь так остро, насколько разделено общество. Вот и жители смешанного, подобно жителям земных мегаполисов, одевались кто во что горазд. Кто-то носил скромные платья, кто-то украшал одежду драгоценными камнями, а кто-то вообще нарядом не заморачивался и разгуливал почти голым. Всё как у нас. Смешанный оказался вполне себе продвинутым миром. Здесь техника и магия шли рука об руку. Я своими глазами видела, как по небу сначала пролетело что-то типа самолёта, а потом проплыл целый остров. А рядом с ним промчалась компания молодых людей на грифонах и летающих конях. Думаю, тут и на мётлах летают и в ступах. А живу вот не только в небоскрёбах, но и в деревьях. В общем, потрясающий мир. Стоянка поезда здесь будет длиться целых 5 часов. Я надеялась не только успеть сделать кучу дел, но и погулять по столице. На выход я принарядилась, надела модные на земле джинсы и любимую футболку. Собрала сумку, в смешанном можно кое-что из моих вещей загнать. Сложила с собой сарафан, который не жалко превратить в платье хозяйки. Прихватила грязный восторг, его у меня после отдачи долгов осталось немного, и вышла в тамбур проводить пассажиров. А на выходе эти зайки меня невероятно порадовали, даже несмотря на то, что весь восторг я отдала норе. Мои нововведения всем пришлись по душе, и восторг лился в мерило рекой. Даже принцесса Риссель отцыпала две капли. Малшебная посудина заполнилась аж на пару сантиметров выше дна. Мне оставалось дождаться двоих: Лизарда и Элеонор. И можно будет хоть примерно прикинуть объём удачного сбора. Я, признаться, рассчитывала на восторг дракона. Всё же я уделяла ему очень много внимания. и мы хорошо проводили вместе время за игрой в рандагон. Больше скажу, мне стоило невероятных усилий не позволять себе слабость и не жалеть о расставании с ним. Так что да, медиатор должен мне восторг. А грустить нечего, мы через пять дней встретимся снова. Партию доиграем, у меня есть план, как переманить к себе жителей Красного города. Дарья, вот возьми. Дракон появился в тамбуре такой сильный и красивый, что у меня мелькнула мысль «все-таки пять дней это очень много». К тому же он выглядел виновато и протягивал мне пробирочку отборного восторга из своих запасов, как будто подкупал. "Зачем это, Ортаьера?" спросила она, хмурившись, потому что на душе стало тоскливо. "Компенсация. Боюсь, я не смогу выдать тебе вмерило восторг. Здравствуйте вам. Вот это номер. Почему? Разве вам не понравилось путешествие?" "Слишком понравилось. Поэтому и не могу испытать восторг от его завершения", сказал, дотронулся до мерила светодара и, не оглядываясь, сбежал по ступенькам. На перроне махнул кому-то рукой и скрылся в толпе. Он действительно не выжила из себя даже крупицы восторга. Зато сделал что-то с тем, который я собрала у других пассажиров. Он вроде как потускнел. Неужели дракон мне таким образом сообщил, что не хочет со мной расставаться? Ого, медиатор покинул наш поезд с грустью. Ещё больше усложнил ситуацию высунувшая из вагона голову Хеллер. Никогда бы не подумал, что он такой чувствительный. Этим обязательно надо воспользоваться. Ну что, идём? Котта Дьямон вызвался помочь мне, и уже был готов к поездке в город. Чёрные кожаные штаны и такой же жилет, надетый поверх белой шёлковой рубашки, делали Хеллера неотразимым. Боюсь, я стану объектом зависти местных девиц. Да, идём. Сейчас выпущу Нору и буду готова. Я поднесла флажок к порту и дала экс-хозяйке поезда знать, что опасность миновала. Нора примчалась мухой, и даже многочисленные тюкеи её не замедлили. Конечно, устала сидеть в запрете все эти дни, бедняшка. «Отличный улов, Даша!» — сверкнув жадным взглядом на Мирила Светодара, похвалила она меня. «Я даже не рассчитывала на такой. Могу теперь поверить, что ты лет за пятнадцать отдашь долг». Вероятно, она таким образом хотела меня порадовать, но вышла только хуже. Я опять задумалась о восторге королевы демонов. «Если пятнадцать лет — это минимальный срок, мне точно придётся ввязаться в авантюру. Давай свою посудину, Нора, да будем прощаться». Поспешила я закончить сделку, потому что глянула на перрон и увидела там... Очень-очень недовольный прищурката демона. Вот точно будет мне выговаривать за расточительство. Элеонора вытащила колбочку, я перелила ей всю до капли добычу и поставила пустое мерило в привратник. Ну что ж, желаю тебе, Даша, никогда не отступаться и поскорее вернуться к той жизни, которой ты распоряжаешься сама, пожелала бывшая хозяйка. Но распрятала склянку за пазуху, и мне показалось, что голос её дрогнул, глаза заблестели. Спасибо. А я тебе желаю воспользоваться вторым шансом и прожить молодость с умом. Прощай, дорогая. Пусть в смешанном мире тебя ждёт только счастье. Бывшая хозяйка кивнула и навсегда покинула поезд. Я мотнула головой, чтобы Хеллер ничего мне не говорил, пока я провожала взглядом Нору. Странно, но только в миг, когда она скрылась из глаз, я почувствовала себя полноправной хозяйкой маршрута иные миры. Ли dimо присутствие в поезде Норы меня немного сковывало. Я отпустила дриаду и нимф в коридор, выдав каждой аванс грязным восторгом, который разделила между сотрудницами поровну, подхватила сумку и спустилась к Хеллеру, который меня терпеливо ждал. Весь внешний вид ката демона говорил о том, что он планирует задать мне несколько вопросов, а я и дошла до того, что была готова обсудить с ним некоторые из них. Мы возьмём наёмный транспорт. Тут он называется Магадвиш, пробурчал Хел и повёл меня через толпоку к выходу с вокзала. В этом вопросе я полностью доверилась ему и всю дорогу разглядывала смешанный мир через призму вопроса: а я бы смогла тут жить, если бы вдруг не вернулась на землю? И что-то мне подсказывало, что да, смогла бы, и жизнь моя тут оказалась бы куда интереснее земной. Толпы и мирян разных раз оживлённо спешили по своим делам, вокруг царила суета и гомон, но никто не смотрел друг на друга свысока, не ругался, если его задевали, и вообще практически все и случали дображелательность. Вейло магии, свободы и толерантностью. Даже несмотря на то, что то тут, то там я натыкалась на вывески: "Магия строго запрещена", "Включён режим магического подавления", "Внимание, безмагическая зона", "Будьте бдительны". Пекло в однище, наконец-то, с невероятным облегчением сказал Хэл и остановился, когда мы вышли на квадратную привокзальную площадь. "Ненавижу это место". "Почему?", изумилась я. "А мне так понравилось, такое всё волшебное". "Потому что ты не маг". Там почти всё отделано антимаджелином. Он убивает магию, а чувствовать себя слабоком отвратительно. Да? Вот тебе и свобода с толерантностью. Конечно, слишком много разных сил собирается в одном месте. Поэтому в столице смешанного частенька используется антимаджелин. Не люблю тут бывать. Хорошо хоть на улицах можно чувствовать себя полноценным. Хеллер вздохнул полной грудью и огляделся, а потом что-то увидел и повёл меня на другой конец площади, по мощёному красной плиткой тротуару. На проезжей части движение было достаточно оживлённым. Я наблюдала за ним с ужасом. Пожалуй, водить бы я тут ничего не смогла. Хотя Магодвиш похож на автомобиль начала 20 века, только колёс маленьких много вместо больших четырёх. В межмировую скупку Ило распорядился Хел, когда мы уселись на заднее сиденье машины, плачу грязным восторгом. Дамчу в лучшем виде орийеру. Обрадовался водитель Гоблин и завёл своё такси. Вот тогда кот-демон сделал рукой пас, будто схватил воздух, повернулся ко мне и начал пытать: "Даш, за что ты ей заплатила?" Зашёл он издалека, но я уже решила рассмотреть внимательнее возможность получения пояса в собственность, поэтому разговор выстраивала с умом. "Ты знаешь за что", сказала, пристально глядя в жёлтые кошачьи глаза. "Я поставил защиту, нас не слышат. За информацию о королеве демонов мрака?" Я не стала признаваться, за что на самом деле заплатила. Мне было интересно увести этот разговор именно в эту сторону. «Именно. Так-так-так. Раз ты отдала столь щедрую плату, значит, собираешься этой информацией и воспользоваться, правильно? Хотя бы попробую поговорить со Светодаром и своей доской, а там будет видно, насколько затея осуществима. Моя родственница по матери — злобная тварь, которая не испытывала восторг тысячелетиями». Хел задумчиво откинул прядь волос с олба. «Задача не из легких, но попытаться можно». Во всяком случае, я могу хотя бы добиться с ней встречи и гарантировать, что нас не убьют. Она меня любит. Да. Удивилась я тому, как Хэл обозвал любящую родственницу, но и порадовалась, что она не его мать. А значит, котта демон мне не врал. Да, у неё нет детей, а я единственный внучатый племянник. У демониц всё плохо с детрождением, поэтому слишком сильно развит материнский инстинкт. Это обрадовало. Это уже кое-что. Дело за малым узнать, что её доведёт до состояния восторга. Может, внук или внучка? Ты как насчёт завести детей? С тобой перепугался Хел. Я от души рассмеялась. Расслабься, похлопала я его по плечу. Я не готова рожать ребёнка ради выгоды. Просто спросила. Вдруг твоя динамическая половина мечтает размножаться. О, нет, я тоже не готов. Ладно, приехали. В поезде продолжим. К счастью, медиатор не будет теперь ходить за тобой тенью. Кому к счастью, а у кого сердце всхлипнуло? Мне будет не хватать Лизарда. Машина остановилась на обочине у красного каменного здания с вывеской Межмировая скупка. И грусть пришлось прогнать. Не когда страдать. В этом ломбарде я планировала продать набор булавков, почему-то доска их определила как артефакт. Пустую пластиковую бутылку её обозвали ёмкостью под особенные декокты. Нарожный фен доска сообщила, что его оценят технари. Пластиковую ручку и две упаковки лейкопластыри против мозолей. На вырученные средства мне нужно нанять няню или воспитательницу в детский вагон. а еще закупить подарочные наборы для покидающих поезд пассажиров. Я все еще планировала добывать много-много восторга. Даже если я стану не хозяйкой, а владелицей, успешный бизнес мне не помешает. Мы поднялись по высоким ступеням крыльца к массивным деревянным дверям, и они распахнулись перед нами сами собой. Огромный торговый зал с круглыми колоннами и витринами кишел покупателями и продавцами-консультантами. Если бы не Ориера Котодемон, я бы тут растерялась. Куда идти? Сколько просить? Но к счастью, мне пока везло, и рядом всё время оказывался кто-то невероятно полезный: то Нора, то Лизард, то Хел. Опять вспомнила драконы и вскроснула. Да сколько можно? тряхнула головой и решительно полезла в сумку за пакетом с ценностями. К слову, пакеты в смешанном оказались главной ценностью. Смешно, но тут в этом сезоне ходить вместо сумки с земным пакетом последний писк моды. В общем, расторговались мы с Хеллером знатно. А если к заработанным местным клевером на звон денег смешанного, приплюсовать восторг, который мне дал Лизард на прощание, я вообще в один миг стала богатой женщиной. Правда, как быстро разбогатела, так же быстро и разорилась. Гнома, дипломированный воспитатель, влетело мне в копеечку. Но и сувениры я купила не из дешёвых. Хеллер отвёл меня в квартал магических художеств, и там я заказала магу творцом магнитики на холодильник. Образно говоря, конечно. На самом деле, глиняные кругляшки с движущимся изображением моего поезда цеплялись на любую поверхность. На оставшиеся средства я купила продуктов и деликатесов. Но самое главное, я купила себе пару универсальных платьев, в которых не стыдно показаться в любом мире. В одно тут же переоделась. Какое счастье, что мне больше не придётся переводить свою одежду. Пока переделала все запланированные дела, вымоталась. Поэтому, когда Хилл спросил, куда я хочу сходить на экскурсию, я от неё просто отказалась. Этот демон отвёз меня к поезду, а сам умчался в неизвестном направлении. А я с какой-то непонятной радостью вернулась в свой вагон. Мне нужно было приготовить купе для новой сотрудницы, Ванды, и перекинуться парой слов с духами, пока в поезде пусто. Вызвала помощников с тягом, и как только все собрались, поинтересовалась: "Ну что там, узнали про королеву демонов мрака? Узнали, хозяйка узнали?" Загалдели духи. "Давайте не хором, а кто-то один", попросила я. Вперёд выступил Томас. Королева Ваджаман в мраке гирна после войны оказалась заточена в своём мире из-за того, что лишилась своего боевого мактала. Ящер Хванга. В нём заключена часть её души. Без него она не может преодолеть границу мира. Это Светадар закинул его в межмирье. И с тех пор ящер скитается в мраке, не в силах найти свою королеву. А та в ответ местку наложила на Светадара заклятие, которое может снять только её восторг. Я припомнил динозавра, на котором в книге летала демоница. То есть, восторг она нам даст, если мы вернём ей зверюгу или принесём голову светодара, добавил Мартин. Но только этот вариант не имеет смысла. Кто нам тогда пост подарит? пояснил мне Дивон, будто я собиралась убивать божество. Так, а как же мы поймаем этого её Мактала? Он хоть разумный? Разумный, но свирепый и недоверчивый. В теории найти его можно, а вот как притащить к хозяйке вопрос. Его же в пояс не запихнёшь, подключился к беседе Котрик. Он огромный. Тут нужен межмировой портал. Но этих артефактов единицы не достать, так что будем думать над планом ещё. Я отпустила духов, а сама что-то разволновалась. Какая-то смутная мысль не давала покоя, как будто у меня есть какая-то зацепка, но ухватиться за неё я никак не могла.